Глава 30 Озамена день сегодняшний. Азамена оглядывается, пытаясь придумать, как выбраться из оврага. Она хватается за сухие побеги, но они выдергиваются из земли, осыпая девочку красной пылью. Азамена снимает туфли с носками, засовывает все это в карманы своей спортивной юбки и, скрипя зубами, начинает царапать землю, чтобы сделать ямки для упора. Если леопарду так нужно стать ею, Почему он просто не вернет ее на тропинку? Когда замена, наконец, выбралась из-за врага, под ногти рук и ног забилась земля, волосы в пыли, зрачки глаз порыжели, но она радостно хохочет, катаясь по земле. Отломив прутик, она вычищает грязь из-под ногтей, морщится, но все равно хохочет, пораженная собственной силой. Немного погодя, она возвращается на тропинку и бежит обратно. Ребята не сразу ее заметили, а потом кто-то крикнул «Вот она!». Подлетели подружки, начали забрасывать вопросами «Ты зачем убежала?». От изумления глаза Беогелли большие, как блюдца. «Не знаю, так получилось», — говорит Азамена. Все ребята взмыленные от жары, уставшие, но по сравнению с остальными Азамена — самая растрёпанная. Солнце палит нещадно, с ребят течет пот. «Мистер Иби прибьет тебя», — бормочет Чинонсо. Тут и там слышится «Вот она! Вернулась!» С какой бы радостью о телепортировалась куда подальше, потому что к ней направляется физрук, злой, как не знам, а кто. Он хватает ее за ухо и выворачивает его. Внутри ушной раковины слышится треск. «Ты что, не слышала, как я приказала остановиться? Ты же первая в шеренге!» «Простите, сэр, но я не слышала». Пристыженная, она сдавленно глотает слезы. Опустив голову, она видит ноги вновь подошедших, видит шикарные кроссовки Нвокаэго. «Нвокеке, пойдём-ка со мной», — цедит она сквозь зубы. «И надень обувь, ты же не животное, чтобы бродить босиком». «Иду». «А где вторая девочка?» Вдруг говорит Амбобо. О замена хмурится и поднимает на него глаза. «О ком это ты?» «Я не к тебе обращаюсь», — перебивает ее Амбобо. «Одна из троняшек, говорит мистер рыбе «Она же плохо слышит, увязалась за тобой». «Да, это была око, подтверждает Навакаэго. «Со мной никого не было», — отвечает Азамена. «Но мы точно видели, что она бежала за тобой». «Это не так, сэр», — говорит Азамена. «Она крайне озадачена». Да, она возглавляла шеренгу, но не слышала, чтобы кто-то последовал за ней. Надо же, оказывается, одна из тройняшек плохо слышит. А замена даже не догадывалась об этом. Теперь понятно, почему девочки все время жестикулировали. Это не игра, не тайный язык, а из-за это око. Какая же она недогадливая. А замена представляет, чтобы сейчас сказал МБУ. «Тот еще леопард» а замена охвачена злостью и гневом на саму себя. За мной никого не было. Я просто свернула на другую тропинку, пробежалась немного и вернулась обратно. «Давай, показывай маршрут», — требует мистер Рибе. а замена молча кивает, натягивая вторую спортивную туфлю. Затем ведет за собой несколько старшеклассников и физрука к тому месту, до которого она добежала. Жаль, что нет наручных часов, Но все равно на потной руке они бы начали глючить. А замена пытается вспомнить хоть какие-то приметные деревья, какую-то зацепку. Но бамбуковый лес кажется совершенно одинаковым. Зато она помнит место, где притормозила, прежде чем свернуть к врагу, и ищет на земле оставшиеся следы. Но... Мистер Рыби останавливается рядом. «Это здесь?» «Вроде бы да». Амбоба издает злобный гортанный звук, от которого у Азамены сводят зубы. Глаза щиплет от подступающих слез, в душе бушует буря эмоций. Чувство вины, гнев, раздражение. Но плакать нельзя. Они ищут девочку, пока не начинают удуреть от жары. На обратном пути Азамена все время спотыкается, так она устала. Затем ребята разбиваются на две шеренги, Мистер Рыбби убегает вперед, оставив вместо себя префектов. На развилке ребята сворачивают направо в сторону Новуса, но физрук бежит налево, в сторону деревни. Должно быть, хочет заглянуть в полицейский участок. Зачем ты так с ней поступила, ведьма несчастная? грозно шепчет прямо на ухо у Гочи. Молись Богу, чтобы с ней все было в порядке. Вот вернемся в школу, я тебя побью. А замена резко разворачивается. Ей плевать, что тут старшеклассницы и мальчишки. «А что откладывать?» — с вызовом, — говорит она. «Давай прямо тут». И Угочи толкает ее, угодив в солнечное сплетение, и Замена складывается пополам от боли. «Что ты из себя строишь, а?» — говорит Угочи. «Сейчас я докажу тебе, что ты никто, половая тряпка». Замена отскакивает назад и рычит. «Убери от меня свою мерзкую рожу». Из конца шеренги подает голос префект Нвакаэго. «Что там происходит? Почему все остановились?» Чувство неловкости и сожаления ушло. Теперь Азамена испытывает одну лишь ярость. «Разве тройняшки не ходят вместе?» — спрашивает она. «Надо же было так достать это око, что она захотела убраться от тебя куда подальше». У Гочи пятится. «Да ты совсем рехнулась!» «Ты вонючая коза!» «Да чтоб ты сдохла!» Угочи аж раздулась от злости. Со страху Азамена бьет первое. Немного кривоватый удар, но он оказался неожиданным и пришелся по виску Угочи. Угочи трясет головой, приходя в себя, затем хватает замену за грудки и валит ее на землю. По-настоящему Азамена никогда не дралась прежде и жалеет, что не получилось этому умбу. От падения она чувствует в груди простреливающую боль, словно у нее треснуло ребро. Две девочки с ревом катаются по земле. Раш толпы сладок и приятен, подстегивает неистовство драки. Вот уже обе они вскочили на ноги. А замена скрипит зубами, Ее преследует ощущение дежавю. Она размахивается, целясь в плечо у Гочи, но расслабляет кулак, потому что в этот самый момент получает удар снизу в подбородок и больно прикусывает язык. Она пытается отодрать от себя у Гочи, но та держит ее мертвой хваткой. И они раскачиваются на одном месте, словно в какой-то дикой пародии вальса. Наконец, они снова валятся на землю. У Гочи хватает пригоршню песка и сухих листьев и пытается засунуть их в рот противницы. Но та отворачивается, крепко сжав зубы. «Опять песок!» — кричит наконец замена. На шум драки прибежали мальчишки. Одни пытаются расцепить девочек, а другие оттаскивают первых. Вот Азамена хватает у Гочи за шею, стараясь поцарапать, но у нее слишком короткие ногти, и в результате она получает залп песка в лицо. Азамена громко орёт, раздавая со удары направо и налево, при этом не нанося у Гочи особого урона, а только лишь все больше распаляясь. «Укуси ее. У Гочи хватает Азамену за волосы, и хотя они короткие, Она не ослабляет хватку и голову, а замена пронзает новый приступ резкой боли. И тут Угочи бьет ее лбом о землю. «Раз!» — кричит толпа. А замена извивается и кусает Угочи в руку, и та изрыгает какой-то нечеловеческий стон. А замена отворачивается и сплевывает. На землю шмякается непонятный кусок красно-коричневого цвета. Кусок плоти врага. Глаза Угочи изумленно расширяются а замена быстро сглатывает, слизывая с губ соленый привкус. Она даже и подумать не успела, как сделала это. «Она меня укусила!» Вопит Гочи, прижимая к груди раненую руку. Ее нижняя губа дрожит от ужаса. На место драки врываются префекты и амбобо. Крепкий и высокий он весь состоит из мышц, ноздри его гневно раздуваются. «Простите, я не хотела!» А замена перекатывается на живот. Весь гнев испарился, она чувствует себя обессиленной. Она вся измазана в грязи. По лицу текут стройки пота, смешанные с ржавой землей. Префект Эмека свистит свисток, объявляя построение. Он осматривает рану Огочи, пока префект Нвакаего зачем-то отламывает ветку в виде хлыста. Оно ну, быстро в школу, приказывает Эмека. Да не ты а замена. Ты вместе с Нвашики и ее братом отправляетесь в больницу. Угочи заваливается на брата в театральном полуобмороке, указывая пальцем на замену. И все-таки она по-настоящему плачет, сердито сжав челюсть, амбоба подхватывает сестру на руки и уходит. Две сестры Итаока испуганно глядят на замену. К ним подбегает обиогели, чтобы вернуть их в строй. Но как же мы уйдем? Ведь этоока еще не нашли. Девочки молча переглядываются. У обеих дрожат подбородки. Одна начинает плакать, а вторая крепко ухватилась за руку обиогели. Перед уходом Абиогели слабо улыбается замене, желая хоть как-то подбодрить ее. А так настроение у всех ужасное. Никто ничего не говорит. Всю дорогу Азамена идет, глядя себе под ноги. Она укусила человека до крови. Так поступают только бездомные, дикие дети. Или безумцы. А Рукинвоса назвал ее леопардом, дал ей наказ защищать их деревню и людей вообще. Но, возможно, мама все-таки права. Все это полная дичь и чепуха. Может, а замена и впрямь безумна? А леопард – всего лишь проявление ее болезни? А замена решает как можно скорее написать маме письмо. Медсестры в больнице обращаются с ней презрительно, расспрашивают, кто она такая и с какой семьи. И неужели жители штата Анамбра все кусаются? Ну вот, теперь еще приходится держать ответ за всех жителей штата. Амбоба кидает на замену злые взгляды. Ему плевать, что она девчонка и младше него, он готов стереть ее в порошок. На лице ходят желваки, мышцы напряжены. К вечеру у Угочи поднимается температура. Когда Амбоба уходит, медсестры требуют, чтобы Азамена Регулярно смачивала холодной водой тряпку на лбу у Готчи, А если Азамена начинала клевать носом, ее расталкивали. «По делом тебе», — говорит дежурная медсестра. «В следующий раз сто раз подумаешь, прежде чем кусаться». Когда на следующий день за озаменой приезжает дядя Фред, ей разрешают покинуть больницу. Школьная администрация уже позвонила приски и потребовала немедленно забрать дочь. На столе у секретаря ее ждет приказ о временном отстранении замены от учебы. Некоторые учителя, Бачья тоже был вынужден присутствовать, замучили ее расспросами про это око. Как быстро она бежала, был ли в лесу кто-то посторонний? Несмотря на свое состояние, а замена все же прекрасно понимает, к чему все эти вопросы почему пропала это око и кто виноват? Ее похитили? Это как-то связано с выборами? А может, виноваты деревенские? Учителя многозначительно переглядываются, а человек скала мистера Рыби сидит, развалившись на скамье и выдергивает травинки из своих старых кроссовок. В комнате присутствует незнакомец в штатском. Он сдержан, каждое его движение выверено. он кидает в сторону о замены пытливые взгляды. И азамена чувствует, что в случившемся винят ее. Никто не говорит об этом вслух. Но ответ висит в воздухе. Это око пропало из-за нее. Ведь Азамена бежала впереди всех, вот и увлекла за собой плохо слышащую девочку. Дядя Фред ждет, пока Азамена соберет свои вещи. Она отстранена от занятий на неделю. Азамена уже представляет, как поиздевается над ним Бу. Ха-ха-ха. Ну что, думала будешь жить в школе припевающей, и ни о чем не париться, Аби? По дороге домой Азамена ничего не говорит, ничего не объясняет, а дядя Фред деликатно молчит. Он понимает, что девочке нужно обдумать свой серьезный проступок. Азамена вставляет папину кассету с отцом Эде и засыпает под его проповеди, сопровождаемые приветственным гулом толпы. Отец Эде с 1985 года занимается помощью пострадавшим от гражданской войны в Нигерии реабилитации жертв различных терактов и экологических катастроф. Он также является педагогом, пионером частного школьного образования в Нигерии.